Глава девятнадцатая. Коул. Ваше лекарство, мистер Стоунэм. Дестони опустила на мой поднос два прозрачных пузырька, к которым я уже давно привык. Они травили меня этой гадостью целыми днями, пока в голове не завязался тугой узел из воспоминаний и реальности, который я больше не мог распутывать. Но в последние несколько дней что-то изменилось, несмотря на эти таблетки. Неужели я настолько привык к препаратам, что теперь для меня это уже обычное состояние. Пассивность. Отсутствие интереса к чему-либо. Вокруг лишь белые стены. Тюрьма, на которой по ночам я вижу фильмы из обрывков воспоминаний. И каждый раз все заканчивается тем, что я ухожу в себя, закрываю глаза и представляю Ребекку. И ее поцелуй, который пытался отрезвить меня и был таким реальным. Я бы снова продал душу дьяволу лишь бы еще хоть раз почувствовать ее губы своими, впиться в нее до крови, дышать ею, пока не закончится кислород. Наверное, для нас обоих это было бы лучшей смертью. Не глядя, проглатываю две кислые таблетки. Вам уже лучше? Деста не всегда такая заботливая, хорошая девушка. Мне жаль, что она влюблена в меня безответно. Таблетки. Я к ним, видимо, привык. Сначала в голове был такой туман, а сейчас как будто все нормально. Так и должно быть. Дестони вдруг заговорила шепотом, наклонившись ко мне. Я слегка удивился такому, но продолжил ее слушать. Это обычные витаминки. Я подменяю их уже несколько дней. Мистер Стоуном, я знаю, что вас ими отравляют. Поэтому хочу, чтобы вы знали правду. В голове появились сразу два диаметрально противоположных чувства. Надежда и сомнения. А что, если мне все это кажется? Больное воображение уже настолько разыгралось, что мне чудится то, как мне помогают выбраться отсюда. На самом же деле нет никакой Дестани. Да и Ребекка была сном. Я уже не знаю, где сон, а где реальность. Но что-то в душе настойчиво подсказывает о том, что Дестани вполне себе реальна. Вот она стоит передо мной. Нечто горячее закипает на моей ключице, как будто нагревается из-за солнца или пламени, и, поморщившись, я прикасаюсь к этому месту. Крестик. Я надеюсь, эта вещь всегда будет напоминать тебе обо мне и о том, что в мире есть много хорошего и светлого. Никогда не впускай в свое сердце тьму и помни, что мама любит тебя». Эти строки из маминой записки всплыли сами собой, как по мгновению волшебной палочки. Такие ясные, такие живые, как какое-то просветление и осознание того, в чем я сомневался. Мама знала. Знала, что со мной все в порядке. Только почему-то не забрала с собой. Может, считала, что без денег не сможет меня прокормить. Может быть, просто испугалась, что отец еще быстрее сойдет с ума без сына. Как бы там ни было, она сделала так, как считала нужным, и я не держу на нее обиду. «Я тебе верю», – задумчиво произношу я, рассматривая Дестани. «Я вижу поры на ее коже, каждую деталь, все так ясно и четко, что я уверен в том, что все реально. Это просто паранойя. Все эти годы я страдал паранойей по поводу, которого даже не существовало толком. Нет во мне, черт возьми, никакого дьявола, сатаны и тьмы. Нет. Я просто импульсивный псих, но никак не исчадие ада. Хотя Бекка бы поспорила насчет этого. Я думаю, вам нужно покинуть это место. Любым способом. Конечно, доктору Ренту лучше приплатить за то, чтобы отстал. Но ведь для вас это не проблема? Дестани усмехнулась, глядя на меня, как на ребенка. И почему я не подумал об этом раньше? Потому что я вообще ни о чем не думал. Этот урод поил меня гадостью неделями, а я должен просто встать и уйти? Вот просто так?» Я ударил кулаком себя в грудь, закипая от гнева. Деста не покачала головой, прерывая мою истерику. «Вы, конечно, можете ему отомстить, но боюсь, что ваша родственная связь с человеком из психиатрической больницы не сыграет вам на руку. Он уж сможет убедить судью, что с вами что-то не так. Она поправила прядь светлых волос, убрав ее за ухо. Ее добрый голос убаюкивал меня. «Вам нужно перестать гоняться за местью. Справедливая или нет, она не приводит ни к чему хорошему». Я сидел молча, обдумывая слова Дестани, а потом вдруг разозлился сам на себя. «Какого хрена я еще сижу тут, как бесхребетный слабак? Я — Коул Стоунем, и что я делал все это время? Слушал этих ублюдков, послушно ел пилюли с ложечки. Чёрт из два, я буду таким и дальше. Отпуск окончен, пора вернуться в игру. Правда, на этот раз всё будет по-другому. От этого места теперь тошнило. Задний двор особняка братства был полон мусора после вчерашней вечеринки, а из колонок доносилась невыключенная музыка синематик оркестра. Я пришёл сюда, чтобы завершить два дела. Первое, забрать свои вещи и животных не доставит мне особого труда, но второе окажется настоящим испытанием. Проходя мимо гостиной, продолжаю наблюдать валяющиеся пакеты из-под чипсов, бесконечные бутылки, разбросанные по всему периметру. Хах, можно подумать, они целыми неделями праздновали мой уход из братства. На одном из диванов в гостиной лежал Александр с двумя дешевыми телками, и когда я прошел мимо, Одна из них приоткрыла глаза. Несмотря на ее наготу, она не вызывала во мне ни капли возбуждения, только отвращение. Каждой клеткой своего тела я понимал, что больше не хочу находиться в этом месте. Может быть, когда-нибудь это братство найдет нормального хозяина, не такого, как я, и оно будет процветать и действительно раздавать билеты в счастливое будущее. Но сейчас оно больше напоминало мне притон или закрытый бордель, для молокососов, каким был и я. Раньше. Теперь уже не хотелось управлять кучкой предателей и псевдо-друзей, которых у меня никогда не было. Хотя тяга к власти по-прежнему ощущалась. Это было словно потребность в еде. Без контроля над чем-либо я затухал, а нереализованные амбиции так и томились в клетке ожидания. У меня будет много времени обдумать, куда их направить. После того, как я... Открываю дверь на втором этаже, которая ведет в спальню Гидеона. Этот олух, естественно, забыл ее закрыть, набравшись на вчерашней тусовке. Поморщив нос, оглядел комнату в серо-зеленых тонах, наполненную светом. Никогда не понимал такого освещения. На мой взгляд, комната должна быть домом, темной берлогой, в которой можно побыть наедине с собой. Хотя, разумеется, это из детских привычек когда приходилось закрываться в чулане. Гидеон спал на спине, подложив руки себе под голову. Справа лежала девушка, но почему-то спала она на самом краю кровати и отвернувшись от него, как будто Дон спихнул ее туда перед сном. «Наслаждаешься, ублюдок?» «Я правда хотел быть спокойным, хотел обсудить с ним все нормально, по-человечески, но кровь внутри закипала так, что обжигала изнутри. Настолько, что хотелось задушить его прямо во сне. За этим мучения в больнице, за то, что отравлял меня, за тот кошмар, через который я прошел. Но я больше не хотел быть зверем и понимал, что вся моя неконтролируемая ненависть лишь в моей голове, и я могу с этим бороться. Я не такой, как мой отец. Дончик. Двумя пальцами я надавил на его ключицы, отчего его глаза тут же распахнулись. Зрачки у Гидеона были огромными, как после хорошенькой дозы, так что я вообще сомневаюсь, что он спал. «Ну что, как у тебя дела?» «Коу, какого черта ты здесь делаешь? Ты...» «Что ты хочешь со мной сделать?» «Врезал бы тебе хорошенько, но лежачего не бьют». Я посмотрел на него, как на жука, которого не жалко смахнуть с лобового стекла, как на самую ничтожную мошку. Гидеон будто уменьшился в размерах. Настолько он съежился от страха и мысли о том, что сейчас ему не поздоровится. «Прости, прости, я сделаю что угодно, только не...» Я рассмеялся, искренне, живо, и это впервые за долгое время. «Этот страх в твоих глазах уже для меня награда. Думал, я проведу там годы? Ты, сука, Дон, такой же, как и я, и ты мне даже нравился. Только вот тебе надо вырасти и понять». В чем отличие шестерки от короля». «И в чем же?» – заикаясь, спросил он, когда я силы надавил на его грудь снова. Так я заменял себе удары по его телу, которые хотелось совершить. Короли управляют, и у них всегда есть свое мнение, свой путь и своя дорога. А шестерки лицемерят, подлизываются и строят заговоры против королей. «Знаешь, А ведь ты мог бы пересмотреть «Игру престолов» на досуге, а?» Я просто над ним издевался. Не мог же я уйти молча, не попрощавшись с ним и не показав, что у меня все хорошо. А еще они никогда не спят со шлюхами в одной постели. Я покосился в сторону девушки. «Но ты же спал с этой шлюхой Ребеккой!» Вдруг выплюнул он, видимо, не совсем понимая, что творит. Моя реакция была мгновенной. Пальцы сжались на его глотки, а еще больше я желал нащупать у него сонную артерию. Дыхание сперло от того, что он посмел так отозваться о ней. «Забирай свои блядские слова обратно, сукин сын!» Сквозь сжатые зубы произнес я, вглядываясь в его пустые глазенки. Хотя, несомненно, красивые и сладенькие. Такие нравятся всем девочкам. З -з -з «Забираю, забираю!» Тут же пробормотал он, пытаясь вдохнуть. Я ослабил хватку, не желая себе лишних проблем. «Не смей даже имя ее произносить. Смотреть на нее, даже издалека. драчить на нее и думать о ней. Делай, что хочешь, с этим местом. Оно полностью твое. Я даже не буду тебя избивать, ублюдка, хотя стоило бы. Я понимаю, почему ты так поступил со мной. Я дал тебе повод». А ты решил показать свои яйца». Не вышло, но попытка была. Гидеон сжал губы и сморщился, приготавливаясь к чему-то ужасному. Но я отпустил его. Вот так просто и, встав с кровати, отошел на пару метров, провожая взглядом. «До свидания. Может, ты не повторишь моих ошибок и будешь нормальным президентом? В конце концов, если бы ты не глазел на мою девушку, мы, возможно, бы подружились. Да?» Я усмехнулся и, развернувшись, пошел к выходу из комнаты, намереваясь посетить свою. Свой террариум, где по мне скучали мои друзья. Я перевезу их в другое место. В дом бабушки и дедушки. Милое здание в викторианском стиле. Оно как раз подойдет мне в случае, если я останусь в Л.А. Но останусь ли я здесь, это будет зависеть только от Ребекки и от письма, которые мне еще предстоит ей написать. Я не могу допускать ошибок, если хочу вернуть её и попросить прощения за боль, которую я ей причинил, и поблагодарить за любовь, которую она, несмотря на это, испытывала.